Глава 39. 5 и 6 января. Мы сильно потрясены. Последняя фраза Оуэна повергла в отчаяние самых энергичных. Успокоившись немного, я горячо поблагодарил Андре, спасшего мне жизнь. "Вы меня благодарите?" удивился он, когда наоборот, должны бы проклинать. "Как Андре вас Но я ведь продлил ваши страдания. Вы исполнили свой долг. Мисс Герби побледнела от голода. Несчастные лохмотья, полинявшие от сырости, растерзанные бушующими ветрами, еле прикрывают исхудавшее тело. Но она не падает духом, и ни одной жалобы не вырывается из её мужественной груди. «Господин Казалон», — говорит она, — «мы обречены на голодную смерть». «Да, мисс Гербей», — отвечаю я и, помимо воли, не могу сдержать грубых нот. «Сколько времени можно прожить без еды?» «Дольше, чем можно бы предположить. Ещё, быть может, мы промучимся много, бесконечно много дней». «Сильные и здоровые люди страдают больше?» «Да, но зато они умирают раньше». «Как мог я так ответить девушке?» Я грубо высказал ей всю правду и потушил последнюю искорку надежды в молодом сердечке. Неужели страдания заглушили во мне чувство человеколюбия? Андрей и его отец, слышавшие мои слова, не спускают с меня широко раскрытых изумленных, изумлённых, говорящих о голоде глаз. Они не верят своим ушам. Да я ли это говорю? Когда я через некоторое время остался один, мисс Герби снова подошла ко мне и тихо сказала: "Господин Казалон, «Не откажите оказать мне услугу». «С удовольствием», — ответил я, взволнованный. «Нервы мои улеглись, и я готов на всевозможные жертвы». «Если я умру раньше вас, а это может случиться, хотя я вообще не слабее, дайте слово бросить мой труп в море». «Мисс Герби, я виноват». «Нет-нет». Перебивает она с жалкой улыбкой. «Вы были вполне правы, сказав мне истину. Так обещайте же исполнить мою последнюю волю. Я знаю, что это малодушие. Живой — ничто мне не страшно, но мысль, что мёртвую... Нет, обещайте бросить меня в море». «Я обещаю». Мисс Герби сжимает мне руку ослабевшими тонкими пальчиками. Ещё одна томительная ночь миновала. Моментами боль до того мучительно, что я не могу сдержать стонов. Затем, когда резь и колики стихают, я впадаю в забытьё. Придя в себя, удивляюсь, видя всех ещё живыми. Буфетчик Гоберт, о котором до сих пор почти не приходилось говорить, по-видимому, лучше всех переносит голод. Этот маленький человек с банальной, подвострастной физиономией. и глазки всегда полузакрыты и блуждают, скрывая таящуюся в них мысль. Весь он дышит лукавством и фальшью. Несмотря на то, что Гоббард изнурён менее других, он не перестаёт жаловаться. Его стоны раздаются громче всех, но они мне почему-то кажутся неестественными. Я решаю наблюдать за ним и проверить возникшие на его счёт подозрения. Сегодня 6 января. Вечером господин Литурнер берёт меня под руку и отводит в сторонку, говоря, что ему нужно, Сделать мне важное секретное сообщение. Нас не должны ни видеть, ни слышать. Андре мой очень слаб. Он умирает с голоду. Я не могу больше видеть его мучений. Нет, не могу. Не в состоянии. В голосе Литурнера звучит с трудом сдерживаемая злоба. Тусклые глаза загораются диким огоньком. Я понимаю, что должен переживать отец, видя муки любимого детища. «Друг», — говорю я, беря его за руки, — не отчаивайтесь. Может быть, встречный корабль. Сударь! прерывает страдающий отец. Не придумывайте банальных утешений. Вы сами не верите в эфемерную встречу спасительного корабля. Будем говорить серьезно. Сколько дней, мой сын, вы и остальные голодаете? Меня удивляет странный вопрос. Мы съели последние сухари 2 января. Вот уже четыре дня, как. как вы! «Не ели», — договорил Литурнер, — «а я уже не ел целых восемь». «Восемь дней? Да, я прятал их для сына». У меня брызнули слезы. Я жму руки героя отца. Голос пересекается от волнения. Боже праведный, он не ел больше недели. «Скажите», — говорю я наконец, — «чем же я могу вам помочь?» — Тише, не так громко. Нас никто не должен слышать. — Говорите же. — Я хочу, чтобы вы предложили Андре. — А вы сами? — Нет, нет, он не согласится на такую жертву и откажет. Нет, вы должны взять это на себя. — Господин Литурнер, ради бога, сжальтесь, согласитесь. Большего благодеяния мне никто в мире не смог бы оказать. — В Баха, в благодарность за услугу. При этих словах господин Литурнер ласковым жестом берёт мою руку и кончает. «А за услугу вы тоже немного поедите. Несчастный отец». Я весь содрогаюсь от ужаса. Сердце громко стучит в груди. Господин Литурнер сует мне крошечный кусок сухаря. «Смотрите, чтобы вас не увидели. Люди озверели и способны вас убить, чтобы отнять сухарь. Здесь только на сегодня, а завтра я дам ещё. Несчастный не доверяет мне. Может быть, он и прав. Увидев сухарь, я чуть не поднёс его к рту. Я устоял, но ценой каких мучений предоставляю судить читателю. Перо бессильно описать происшедшую во мне борьбу. Ночь наступила внезапно, как и всегда в низких широтах. Я незаметно пробрался к Андре и сунул ему кусок сухаря. Юноша набросился, как голодный волк, на добычу, но вдруг остановился. «А отец?» Я его успокаиваю, говоря, что господин Литурнер получил свою долю. Я свою. Что завтра, послезавтра, в следующие дни достану всем ещё хлеба. Андрей не спрашивает, где я раздобыл сухарь. Он меня больше не слушает и жадно впивается зубами в кусок.